Целительные системы – эгрегоры. В космосе существует множество различных цивилизаций и одиночных энергий, которые обладают способностями, значительно превосходящими человеческие на данном этапе развития человечества. Многие из них знают о существовании Земли, знают о существовании разъединенного человечества, пребывающего в невежественном состоянии, Человечество, состоящего из людей, которые в массе не слышат своих высших «я». Людей, которые не подозревают, что обладают огромными силами, энергиями, возможностями, например, самоисцеления или исцеления других людей своей энергией, или действуют как трансляторы энергии источника. Все эти инопланетяне пользуются нашим коллективным невежеством. Они убеждают контактеров в своей особой миссии, предлагают им исцеление заболеваний. действительно исцеляют их, пусть и временно, и далее предлагают контактерам использовать целительские системы для исцеления других людей и привлечения их через договоры в эти целительские системы. При этом они тактично умалчивают о том, что за их услуги они забирают плату, которая несоразмерно оказанной услуги. Дают сразу и быстро немного, забирают в тысячи раз больше, однако не сразу, а медленно, годами. При этом людям никто из них правду не расскажет, ведь тогда мало кто согласится. Каждый человек сам решает, имеет ли смысл пользоваться такими услугами, учитывая, что все могут сами себя исцелять. Можно попросить свое высшее «я» или «источник» исцелить тебя, и при этом никто никакой платы не возьмет за это, ведь высшее «я» — это мы сами. Далее я привожу цитаты из сеансов о том, где речь идет о таких целительских системах, о том, чем они являются на самом деле, без указания, как они называются. Думаю, пытливый слушатель и сам-сама догадается, о каких системах идет речь. Они широко известны. Из сеанса. Андрей. Благодарю. Еще такой вопрос насчет энергии, в частности, про энергию R. Действительно, энергия R сегодня изначально мешала ей получать информацию? Источник. Да. потому что это очень мощная энергия, и она внедряется во многие части тела. Правильно, что убрали эту энергию и все, что оставалось. Она не хотела ее отпускать, потому что если бы она не освободилась от нее, она бы распространяла дальше это все. Им это и надо. Они быстро распространяются среди людей и не отпускают их. У них такое двойственное действие. Они часто помогают, они помогают людям, но возникает как зависимость, и люди исцеляются не навсегда, а только на время. И получается, что они больше берут, чем дают, потому что людям надо совсем немножко энергии, чтобы почувствовать облегчение. Зато они много могут взять. Там целый спектр, там и эмоции, там и сила, и жизненный заряд разных частот. Там много чего они могут взять у человека. а дают определенную энергию, которая приносит облегчение. Те, кто распространяет ее, могут получить исцеление, потому что они дают им больше, и она не хотела отпускать, потому что сила есть. Кто же откажется? Они очень сильные тоже. Они из другого источника, поэтому так тяжело было прогнать их. Андрей, из другого источника что вы имеете в виду? Источник. Потому что это... космические энергии. Они черпают свои силы из другого источника. Совершенно другая вселенная, они из других вселенных были. А теперь тут. Андрей. То есть из параллельной вселенной? Источник. Да. Они раньше были там, теперь здесь. Андрей. Вы тот источник, который создавал нашу материальную вселенную, нашу планету, галактики и все-все галактики? Источник. Да. Андрей, а энергию Р создал другой источник, другой вселенной? Источник. Да. Ее ведь не было. Она появилась внезапно на Земле. Андрей, все мастера, которые используют энергию Р, подключены к этой энергии из другой параллельной вселенной? Источник. Да. Андрей, и эта энергия достаточно агрессивно воздействует на людей? Источник. Да. Она не то чтобы прямо агрессивна. В союзнике берет, что ли? Она дает энергию, помогает, но в то же время забирает. И не всем это нужно. Это люди начали распространять. Их не должно было быть так много. Андрей. Правильно ли я понял, что энергия Эр берет у людей больше, чем дает? Источник. Они берут столько, сколько можно взять, чтобы не навредить. Им это невыгодно, но им достаточно. Андрей. Однако при этом такая энергия агрессивно воздействует на сознание человека, в частности, сегодня она закрывала доступ к информации. Источник. Да. Потому что люди сейчас стремятся больше знать, больше чувствовать, стремятся к свету. Если они будут стремиться к этому, они будут исцеляться. Они будут самодостаточны. Они смогут самоисцеляться, исцелять. Тогда эта энергия будет ненужной. Это конкуренция. Андрей. Это уже как война за человеческие души, за энергию. Источник. Люди сами выбирают, их же никто не заставляет. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Благодарю за ответы. Вопрос касается F, нумерологии, ну и регрессии в том числе. Является ли это некими эгрегорами, и если является, то есть ли плата за пользование этими знаниями? Высшее Я. Но как отдельное знание, если находиться только в этом отдельном знании, это будет как эгрегор. Григор. Но если как она сейчас, мы ее уже вывели из этого Григора, когда она двигалась дальше, дальше, дальше, собирала знания. Андрей, про какой Григор вы говорите? Выше я. Был и Григор у нее. Был К. Ее туда втянули. Это был эгрегор. Он брал много энергии у нее. Еще был эгрегор, но потом мы дали ей ситуацию. Женщина пришла к ней и начала втягивать ее в совместный бизнес. Она стала сопротивляться, почувствовала, что это нехорошо. Естественно, это был очень мощный эгрегор, ее туда втягивали, но у нее хватило сил выйти из этого всего. Она сама это поняла. Она может отличить теперь, что такое эгрегор, а что такое чистые знания. Больше она никогда не втянется ни в какой эгрегор. Она это уже знает. Была К. Она вышла оттуда. Потом ей повторили через тот Т. Но она быстро вышла и оттуда. Она не дала возможности этому эгрегору забрать у нее энергию. Она сразу это увидела. Андрей, скажите, а Ф и нумерология — это тоже эгрегоры или это чистые знания? Высшее Я. Это чистые знания. Это связано со знаниями вселенских законов. Это чистые знания божественных законов. F — это знание о строении пространства. Мы уже говорили раньше. Архитектор, то есть эти знания с ней всегда. Построение, вода, огонь, камень, управление пространством. Нумерология — это знания, цифровые матрицы. Это тоже вселенские знания, матричные знания, влияние планет, влияние цифр по астрологии. Частично это все чистые знания. Из сеанса с другим регрессантом. Источник. Она хотела спросить про марафоны желаний, которые сейчас очень популярны. Это подключка к другим эгрегорам, которые якобы дают желаемое. Люди на бумагу делают коллажи, пишут, что они хотят и ждут. Естественно, они вкладывают в это свою энергию, но она уходит не к источнику, не ко мне. Их душа от этого ничего не получит. Она не обогатится, кроме каких-то материальных ценностей. Они получат от эгрегора, да. Однако потом они, не скажу, что все потеряют, но там, где прибыло, там и убыло. Ни один эгрегор не дает ничего безвозмездно. Только энергия источника, только я и высшее я можем напрямую выдавать любовь безграничную. У нас безграничное количество любви. Мы вас любим и делимся. Вот как мать любит свое дитя. Она готова дарить ему безвозмездно свою любовь, что бы ребенок ни сделал. Вот так же и мы. Мы вас обожаем. Мы дарим вам свою любовь безвозмездно, и если вы хотите материальных благ, мы вас направим, укажем, что вы должны сделать для этого. Чтобы вы открыли вначале свой потенциал, приложили усилия, а потом у вас пойдет денежный поток. Только через душу открывается материальное благосостояние. из сеанса с другим регрессантом. Андрей, а вы можете посмотреть сейчас ее тело и поле? Есть у нее еще какие-то чужие энергии или внедрения? Высшее я. Да, сзади, слева, идет канал. Андрей, это у нее единственное что-то чужое или есть еще что-то? Высшее я. Спину она более или менее очистила. Андрей, давайте тогда разберемся с этим каналом. Откуда у нее этот канал и к кому он идет? высшая Я. Канал Эгрегора. Андрей. Как называется Эгрегор у нас на Земле? высшая Я. К. Ка. Андрей, как на нее воздействует этот Эгрегор? Что он с ней делает? Высшая Я. Как пылесос вытягивает. Андрей, он ей что-то в ответ дает за это? Высшая Я. Нет. Она сейчас ничего не просит. Они ничего сейчас не дают. Андрей, только берет? Высшее Я. Да. Андрей, у нее есть какой-то договор с этим эгрегором? Высшее Я. Да. Андрей, этот эгрегор — это какая-то сущность, чужая энергия или это некое инопланетное существо? Высшее Я. Как сущность? Андрей, она инопланетная или земного происхождения? Высшее Я. инопланетная, Андрей, а вы можете сейчас ей показать этот договор, чтобы она могла решить, что с ним делать? Высшее Да, можем показать. Андрей, я хочу обратиться к регрессанту. Ты сейчас слышишь меня? Регрессант. Да, слышу. Андрей, видишь ли ты этот договор? Регрессант. Да, вижу. Андрей. Хочешь ли ты его расторгнуть, зная, как обстоят дела?» Регрессант. «Да, я хочу расторгнуть этот договор». «Андрей, теперь я прошу разрешения снова обратиться к Высшему Я. Могу ли я сейчас снова обратиться к Высшему Я?» «Высшее Я». «Да». «Андрей, она расторгла договор. Что сейчас с этой энергией происходит?» «Высшее Я». Канал растворился, как обрубился, Но еще дыра зияет. Андрей, что это означает? Высшее Я. Что он проделал дыру? Андрей, можете заделать эту дыру сейчас? Высшее Я. Да, сейчас попробую. Андрей, нужно ли вам для этого помощь источника? Высшее Я. Пока справляемся. Наполняемся светом. Андрей, она еще говорила, что у нее было взаимодействие с энергией Р. Посмотрите, при взаимодействии, что с ним? Она сохраняется или она все это закрыла? Высшее Я. Это все единый канал. Одно вытекает из другого. Андрей. Вы хотите сказать, что то, что называется К и Р, это все одно? Высшее Я. Составляющая К, Р. Андрей. То есть это все связано с одними и теми же сущностями? Высшее Я. Да. Но у них там свой договор. Андрей. А то, что она сама пыталась прервать все подобные связи, у нее это получилось самостоятельно или не получилось? Высшее Я. С, Р получилось отключить. Это маленький канал, но К нет. Андрей, почему у нее самостоятельно это не получилось? Высшее Я. Не до конца доделала, не хватило сил. Андрей, она не знала, как это правильно сделать? Высшее Я. Надо больше энергии. На тот момент у нее не было столько. Андрей, а сегодня достаточно? Высшее Я. Да. Андрей, как происходит работа по восполнению ее энергии и удалению этого канала? Высшее Я Мы наполняем, восстанавливаем ткани. Андрей, она хотела спросить: Что это за энергия на самом деле? Можете рассказать ей, пояснить, что такое Р, К и им подобные. Что это такое на самом деле и откуда они пришли на Землю? Высшее Я. Эти энергии пришли из космоса, но они на Земле приобрели собирательный образ, аккумулировались, собирались через шаманов, но они больше забирают, чем дают. Андрей. Причем, как я понимаю, они не говорят правду людям, что они будут забирать. Высшее Я. Да. Андрей. То есть они обманывают людей, по сути. Высшее Я. По сути, да. Они обманным путем овладевают частью души и подключаются, умеют выкачивать энергию, давая взамен видимость результата. Но этот результат очень быстро проходит, возвращается на круги своя. Люди не понимают, что они все делают своими руками, своим поведением. Эти энергии могут на время откорректировать, забирая у целителя его энергию, делая вид. Человек может излечить себя только сам.